таскают. «А ты кто?» «Эх ты!» сказала она. «А судьбу угадываешь?» Разговор шел простой, легкий, вдумываться не хотелось, но раз так повернулась, Коля глянул на нее повнимательнее, прикинул, что к силу и сказал почти утвердительно. «Сварщица!» «Само собой!» ответила Раиса. «Кто на настройки богатые девушки?» И много выходит. «Надо такие четыре!» «А надо!» «Не мешает!» «Ну и зачем тебе?» «Знать бы много», — сказала она. «И так он седой». Они как раз доняли горячее. Раиса тылом в ладони утерла губы и спросила. «А правда? Тебе сколько лет?» От борща и шницеля Коля Раиса его больше не раздражала. Девка как девка, и душа живая, и человеческий язык понимает. но ну, а том командирский. Что поделаешь? Время такое. Нынче что баба то фельдшебель». Он ответил, как есть, 41 один». «Ну, а смотришься помоложе, ну не слишком, год на три». Доела пирожное, отхлебнула чаю и неветела заключила. «Дурак ты!» Коля удивился, почему дурак. «А что нет, что ли?» Он подумал немного и согласился. «Ну, может, и дурак. Странное дело, поел и на стало легче. Хромал, конечно, но уже не так». Хотя не исключено, что просто приспособился, ставил ступню боком, и мышца не напрягалась. «Проводить?» — спросила Раиса. «Да ничего, дойду». Уже на улице подопытствовал. «А ты откуда знаешь, что дурак?» Она отмахнулась. «А что тут знать-то? Тоже ещё человек-амфибия, загадка века. Да отец сразу раскусила». «Ну и чего ты раскусила?» «Чего раскусила? Кто-то есть, алкаш и, бич, и больше никто». Раиса посмотрела на него. «А что, нет, что ли?» И опять он, подумав, согласился. «М -м, «Можно и так сказать». У подъезда общежития они сели на скамейку. Раиса с досадой проговорила. «Ну, чё ты себе думаешь? Ведь уже старый. Скоро ты с едой будешь. Как бы ты тогда нужен?» «Разметины, небось!» Он покачал головой. «Разметина!» А ведь угадала. Она бросила в сердцах. Тоже не тайна. Когда мужику 40 лет, он бичует. Может, раз пять в ЗАГС шлялся. И разу хватило, ответил Коля. Забавно было говорить ей правду, потому что цена этой правде грош в базарный день. Он мог и дальше отвечать на любые вопросы, отвечать долго и вполне искренне, Всё равно узнала бы она о нём не больше, чем по конверту мы узнаём о письме. Боль, судьба — это всё внутри. А конвертов на целковый дают 20 штук. Специальность-то или потерял? Потерял. Признался Коля. А чем живёшь? Где что обломится? Да, в общем, так. Хоть что-нибудь зарабатываешь? Ага уж. На сплаве приличную подколынил. С геодезистами ходил. Ой, хорошо, коэффициент. до да полевые, да безводные. постоянно что-то надо, сказала Раиса. Надежное, чтобы всегда при тебе. Ты в прошлой этой жизни кем был? Какой такой прошлый? Переспросил Коля. В первый раз она его озадачила. Может, собрать? У каждого есть какая-нибудь прошлая жизнь. И у тебя. Что, здесь человек, что ли? Ну так, кем? Кем? Коля уже собрался с мыслями. «Зачем решить без надобности? Прошлая его жизнь была как раз вполне нормальная». «Прошлая жизнь у меня была скучная», — сказал Коля. «В конторе сидел. Виновникам. Бумажку туда, бумажку сюда. Оно, может, и неплохо, да не по мне. И жена, а как же, и дети, от них не отмолишься. И квартира, надо же где-то жить». Ну, чертый. А так вышло помаленьку. Раиса вдруг тряхнула рукавом, высвобождая часы, и заторопилась. Ладно, меня у меня. Ты вот что, видишь дом? вот за бонусный. Так вот, дом 4, подъезд 4, квартира 67. Три цифры запомнишь? Это могу, сказал Коля. Но ничего мне с этими цифрами делать. Дурак. Сказала Раиса и пошла к автобусной остановке. Оля смотрела ей вслед и улыбался. Любопытно, что за мыслишки копошатся сейчас в этой короткостриженной голове. Да, собрала информацию.